Часть 5. Цикл 4. Обновление. Мои советы и рекомендации в первых трёх циклах этой книги помогут вам вступить на долгий жизненный путь, встретить здоровую старость, избежав печальных последствий, связанных со старением. Вы уже и выглядите, и чувствуете себя лучше. Не так ли? Ведь каждый из нас хочет здорового долголетия. Да кто этого не захочет? Но это еще не все. Главы цикла четвертого обновления открывают перед вами новые стратегии и новый 17-дневный план. Ему тоже легко последовать, который соотносится с остальными аспектами обновления организма и позволит прожить здоровую жизнь до 100 лет. Разве это не прекрасно? способности желания иметь приносящий удовлетворение секс, не омрачённый тревогой, или выспаться ночью и вставать утром свежим, вы также обнаружите с моей помощью и подсказками, что существует живая связь между долголетием и тем, какой способ жизни вы выбираете каждый день. Это важно, друзья. И я, наверное, ещё смогу удивить вас открывая новые перспективы на страницах этой части моей книги. Так что вы ждёте? Пора в путь к счастливому долголетию.